Глава 12. Мисс Крамер, кучер остановил карету и открыл дверцу. «Позвольте, я не особо охотно выбралась из экипажа на одной из глухих улочек людского квартала и поёжилась. Даже днём в этом каменном лесу было не по себе. Как-то слишком мрачно, уныло. «Вас ожидают на параллельной улице», добавил оборотень, который меня сюда привёз. Убедившись, что я все поняла, он запрыгнул на козлы и щелкнул по водями. Под грохот колес я осталась в жилом людском квартале одна, в столбе, поднятой каретой пыли. Предвестники сезона бурь тут чувствовались острее. Порывы ветра то и дело хлестали по щекам, взбивали волосы и тянули куда-то в сторону подол платья. Собравшись с духом, я зашагала туда, где меня должны были ждать — И, к собственному удивлению, через несколько минут оказалась на практически полностью оцепленной улице. Нет, простые люди продолжали время от времени проходить мимо, будто ничего не замечая. Но я видела демона в том темном переулке, колдуна, который как бы невзначай разговаривает с оборотнем в нескольких зданиях от меня. Для сегодняшней вылазки королевские дознаватели выбрали тех представителей магических рас, которые могли хотя бы отдаленно сойти за людей. Особенно если скрыть рога под капюшонами, а цвет радужек и форму зрачков прикрыть очками. Джереми я нашла через несколько мгновений. Колдун смотрел на меня все это время из-под полей шляпы котелка. Темный плащ, трость. серебряным набалдашником и блестящая печатка на среднем пальце правой руки. Это все, что я успела отметить, когда оказалась рядом. Ну, и еще он был выше, чем мне казалось до этого. «Добрый день, мисс Крамер», — тихо поприветствовал он. «Вы задержались?» «Почему мы тут?» — проигнорировала я укол с его стороны. «Разве допрос проводится не в вашей башне?» «Только если на допрос приглашают магических существ», — слегка наклонил он голову. «А мы с вами сегодня будем действовать от лица людей». «Подождите, что?» — я нахмурилась, не понимая, о чем он вообще говорит. «Сегодня вы и я люди», — повторил колдун. «Позвольте ваше удостоверение, мисс Крамер». Я протянула ему значок, до сих пор пребывая в шоке. «То есть нам сейчас не просто нужно будет допросить какое-то количество людей, но еще и притвориться не магическими созданиями. Я дознаватель, а не актриса. Как он себе это представляет?» «Вот мне вернули удостоверение, наложив на него чары отвода глаз. А теперь нам пора. Мы так уже опаздываем на встречу. «Допрос будете проводить лично вы?» «Я вышла на новый уровень удивления». Сколько сотрудничала с мистером Эхтоном, он сам никогда не занимался допросами. Да, бывший глава вел какие-то дела, но сам редко покидал башню. Гном параноил и говорил, что Дворцовый квартал ничуть не опаснее людских, потому что именно в Дворцовом, людям и магическим сущностям, позволительно шагать по одним улицам. «Верно», — кивнул мистер Тейт, — «это дело веду я». «Отлично», — А как вы объясните то, что у вас в помощницах женщина?» Вопрос заставил Джереми замереть и тяжело вздохнуть. «Мисс Крамер, вам ни о чем беспокоиться?» Глубоким грудным голосом пообещал мужчина, «А у меня аж мурашки по коже побежали. Пойдемте». И первым вступил в трехэтажное здание из серого камня. Я молча поднялась за ним на третий этаж. Так не раскрывая рта, подождала, пока нам откроют двери после третьего стука, и молча же вошла вслед за главным королевским дознавателем в крошечную квартиру, состоящую из одной комнаты. Тут и три кровати, и что-то наподобие кухни, и, судя по запаху, туалет. «Чем можем вам помочь?» Нас встретила худощавая высокая женщина лет 50 застиранное серое платье, убранные под такой же серый чепчик черные волосы, с проблеском седины. Миссис Вархарский, мы по делу об убийстве моей дочери. Поджала на тонкие бескровные губы. Опять? Сколько раз я должна повторять одно и то же? Я уловила раздражение. Неплохой катализатор для проверки всех остальных эмоций. «Прошу прощения, я не представился». Также учтиво отозвался Джереми. «Мистер Вейт, миссис Вархарски, и моя помощница мисс Рамер. Дело об убийстве вашей дочери передали мне». «Вот это уровень конспирации. Или если немного видоизменить нашей фамилии, то никто не станет задавать вопросы?» «Помощница?» Мать погибшей фыркнула, окинув меня подозрительным взглядом. с каких это пор женщинам позволительно расследовать преступления. «Времена меняются, миссис Вархарски», — сдержанно отметил главный королевский дознаватель. «Но в этой ситуации мисс Рамер выступает в роли той, что сможет помочь нам, мужчинам, понять чувства и мысли вашей дочери, и, возможно, будет полезно, что скажется на скорейшей поимке преступника». «Вот это завуалировал». Я продолжала молчать, стараясь максимально вжиться в роль безропотной овечки, просто желающей помочь безутешной матери. К слову, таковой женщина не казалась. Она только вздохнула и, сложив руки на груди, буквально приказала. «Задавайте свои вопросы и выметайтесь, господа дознаватели. Вам тут не рады». «Благодарим за согласие помочь следствию», — блеснул нечеловеческой выдержкой колдун. «Миссис Вархарский, скажите, с кем общалась ваша дочь?» «Я уже отвечала на этот вопрос», — отмахнулась она. «Моя элен посещала женскую школу при храме и имела крепкую дружбу лишь с девушкой по имени Карен». «Были ли еще какие-то друзья у элен Возможно, по переписке или не из людей?» Этот вопрос оказался неожиданным даже для меня. А уж для матери пострадавшей... Да она так быстро и так огненно разозлилась, что меня аж передернуло от исходящего от нее возмущения. «Да как вы смеете?» — воскликнула женщина. «Моя элен была приличной девушкой. Она бы ни за что в жизни не посмела даже заговорить с этой магической грязью!» «Нам нужно проработать все возможные теории, миссис Вархарски. И опять я ощутила ледяное спокойствие, исходящее от колдуна, ненамека на эмоции». «Никто не пытается оскорбить вас или память о вашей дочери, но если она знала или общалась с кем-то из магического мира, это могло быть причиной ее убийства со стороны тех, кто не одобрял подобных связей». «Да я бы тогда своими руками ее убила!» — в сердцах выдохнула женщина. А я к своему ужасу уловила железную решительность в ее словах. «Где была Эллен в ночь убийства?» Помогите нам составить ее путь, ведь нашли ее недалеко от дома. Моя дочь возвращалась с вечерних занятий. Вздернув нос, сообщила та. Задержалась, я решила, что они с Карен забылись и не следили за временем. Джереми только кивнул и задал следом еще один вопрос. И еще. Но все они сводились к тому, кто мог желать девушке зла, какие были мотивы. И точно ли она не имела никаких связей с магическими расами? Ушли мы через каких-то полчаса, которые показались мне вечностью. Может, из-за того, что мне не удалось и слова сказать. А может, потому что эмоции человеческой женщины били меня наотмашь, заставляя терять дыхание. «Что скажете, мисс Краммер? спросил дознаватель, когда мы оказались в нескольких улицах от того дома. И я только сейчас поняла, что мы вдвоем просто... Прогуливаемся по мрачным узким дорогам, как обычная человеческая пара. «Она не горюет», — выдала я первым делом, — ни капли сожаления, что ее дочь погибла. Это я заметила сам. Что еще? Сильное возмущение при попытках расспросить о связи с магическими расами. «Мисс Краммер напомните, почему я о вашей помощи», — с издевкой уточнил мистер Тейт. «Потому что я хороший специалист», — неловко отшутилась я, а потом вздохнула и произнесла. И к этой подруге-дочери миссис Вархарски относится пренебрежительно, будто даже общения между ними быть не должно. А вот это странно. Ведь мисс Карен — дочь храмовника. Ее уже допрашивали? Да. И ее не было в столице в тот день, когда убили мисс Эллен. А это значит, что с подругой она не встречалась». Насколько достоверна информация, что мисс Карен не было в городе Почему-то напряглась я Алиби проверено, заверил меня колдун К тому же мисс Карен намного безутешней матери элен Алиби матери проверили? Пытаетесь обидеть, фыркнул Джереми Вовсе нет Я уже была где-то глубоко в своем подсознании Пытаясь выцепить все те детали, что меня смущали А кто с ними еще проживает? В «Кровати три. Младшая сестра Элен, Тоже алиби проверено. Под вопросом была только ее же мать. Потому вы и присутствовали на повторном допросе. Уф! Ну и у кого мог быть мотив лишить девушку жизни, если она была такая непримечательная?» В том досье, что предоставили люди, прямым текстом сказано, что на теле погибшей осталась «медная цепочка». и кошелек с деньгами был не тронут. Не ограбление. «Тогда что это спонтанное убийство?» предположила я и напоролась на тяжелый взгляд главы королевских дознавателей. «Это самый худший исход, мисс Краммер, ведь подозреваемые все мы». Я опустила взгляд, рассматривая серые камни дороги. Мы продолжили идти вдвоем, Остальные дознаватели, если и не покинули жилой людской квартал, то на глаза не попадались. «Почему они решили, что убийца из магических?» — бормотала я себе под нос, уже не разбирая, куда иду. Что могло натолкнуть на эту мысль простых людей? Следов магии они бы не нашли, будь это, допустим, фея. Яд, если бы и нашли, каковы гарантии, что подмешал его не человек». «Что такого могло быть на теле жертвы, что вам не отдали тело и...» «Мисс Крамер, вы всегда болтаете о делах вслух», — хмыкнул главный дознаватель, о котором я на мгновение даже забыла. Вздрогнула и подняла глаза на колдуна, но ни намека на смех не заметила. «Нет, не всегда», — созналась я. «Только когда что-то не сходится в тех уликах, что уже есть». «На голодный желудок всегда плохо думается», — проговорил мистер Тейт. «Вы сегодня обедали?» «Что?» «Я даже ушам своим не поверила. Вы готовы сейчас говорить о еде?» «Лучше говорить о еде, чем о том, о чем столица знать не стоит», — заметил он. «Давайте пообедаем. Может, что и придет в голову». И с этими словами меня увлекли в сторону самой обычной таверны. в человеческих кварталах я еще никогда не ела. И почему-то мне казалось, что это вполне здравое решение. Зачем провоцировать людей просто своим присутствием? Но колдуна эта мысль, кажется, не посетила. Он выбрал столик на двоих у окна и сделал заказ, даже не уточнив, что бы я хотела съесть. Сидели в тишине до тех пор, пока разносчица не поставила перед нами две тарелки с жареным мясом, политым клюквенным соусом. и кувшин с лимонным напитком. «Вижу, вы на работе не пьете», — вскинула я бровь, принюхавшись к содержимому в кувшине. «Так, еще раз напомните мне, почему я решил взять вас в помощницы. На этот раз мужчина не сдержал усмешки». Она тронула уголки губ. «Потому что вам советовал меня мистер Эхтон», — ответила я. «И вот он на работе пил, и много». Не знаю, зачем я сказала последнее. Видимо, действительно от голода мозги начали плохо соображать. «Приятного аппетита!» — добавила я, взяв в руки вилку с ножом. Главный королевский дознаватель ничего на это не ответил. Молча наполнил лимонным напитком наши кубки и медленно поднес свой к губам, будто ему сегодня больше никуда не надо было спешить. А я, утолив первый голод, решилась на крохотную дерзость, пока главный королевский дознаватель был в относительно хорошем расположении духа. «Мистер Тейт, могу ли я попросить вас о взаимной помощи?» спросила, сняв зубами свилки кусочек мяса. Несмотря на то, что готовили тут без применения магии, еда оказалась вкусной. «Пока что вы, мисс Крамер, не принесли пользы расследованию». решенно заметил колдун продолжая рассматривать что-то на серой и скучной улице так от чего бы мне помогать вам в каком-то вашем деле это пока не стало спорить я но ваша помощь мне нужна сейчас в самом деле джереми наконец взглянул на меня и что же вы хотите мисс крамер за вашу гипотетическую помощь следствию «О, если он думает, что отделается от меня чем-то одним, то сильно ошибается. Тут такое дело разворачивается. Но пока не стоит сообщать об этом колдуну. Пусть думает, что мне от него будет нужна только одна услуга». «Нужна небольшая помощь в моем нынешнем деле», — сообщила я. «Ничего сложного». «Ага, как же. Иначе бы я не обращалась к главному королевскому дознавателю». «Хорошо, тяжелый вздох, но никаких сроков, мисс Краммер. «Отлично!» — я победно улыбнулась и выложила все, что мне требовалось от мистера Тейта. «Удобно все же иметь связи в королевском отделе, но, кажется, колдун моей радости не разделял. Стоило ему услышать о моих подозрениях и о том, какую работу нужно провернуть, как мужчина фыркнул. «Мисс Краммер и это вы называете небольшой просьбой?» Самой крошечный из крошечных, коварно улыбнулась я. «А что, это правда? Дальше будет только больше. Так что пусть не расслабляется». Перехватив вилку другой рукой, я тут же вляпалась в клюквенный соус. «Да что такое?» Раздосадованно вздохнула и потянулась за салфеткой. Да так и замерла, глядя на свои пальцы. Спину будто пронзил разряд молнии, а по пояснице прокатилась волна холода. «Вот салфетка». Джереми подал мне белый квадратик, но я даже не взглянула на него, продолжая гипнотизировать пальцы. Вспомнила. Охнула я и испуганно посмотрела на мужчину. «Когда я нашла мисс Вархарски, я...» Я пыталась нащупать у нее пульс и испачкалась в ее крови. Там, кажется, была целая лужа. Она еще не засохла. Значит, убили ее в той подворотне. Нам пора... Сухо известил колдун, бросил несколько монет на столешницу и, схватив меня повыше локтя, заставил встать. На нас уже косились, когда мистер Тейт вытолкал меня на улицу и достал крошечный кристалл сине-зеленого цвета. Сейчас прибудет экипаж. «Вы меня услышали?» Тряхнув головой, я скинула наваждение от воспоминания, которое напрочь стерлось из моей головы до сегодняшнего дня. «К сожалению, мисс Крамер, вас услышал не только я», — угрюмо сообщил колдун, а в конце улицы уже слышался быстрый пересток лошадиных копыт. «Вы хоть думаете, что и где говорите?» «Как я могла забыть об этом?» Только и охнуло, когда мужчина обхватил меня за талию, не найдя во мне ни капли сознательности, и запихнул в карету. «Мисс Крамер, придите в себя». «Щелкнул колдун у меня пальцами перед носом, а за окнами небольшой черной кареты замелькали серые однотипные здания. «Вы сейчас выдали нас обоих с потрохами. «Я... я просто никогда не забываю ничего, что касается дел!» раздосадованно прошипела я, хлопнув ладонью по мягкой обивке сиденья. И в то же мгновение охнула от боли простреливший ладонь. «Все бывает в первый раз, я вас услышал, это важная деталь». при условии, что мы так и не получим тело или хотя бы заключение о травмах. Я только кивнула, все еще чувствуя себя потерянной. Никогда ничего не забывала, а тут... Двери экипажа распахнулись аккурат возле моего дома. «Уже?» — удивилась я, а в ушах зазвенело. «Да что со мной такое?» «Вы сами до крыльца-то доберетесь?» — поинтересовался колдун. Мне пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы понять, о чем меня спрашивают. Кивнув, я выскользнула на улицу и покачнулась. Но от руки кучера, который стоял рядом, отмахнулась. «Спасибо». Бросила не в попад и шагнула к двери. Тьма. Провал в памяти. Пальцы, сжимающие ручку двери. Тьма. Щелчок открываемого замка. Провал. Запах родного дома. Тьма и покачнувшийся мир. Холодный пол под руками. и демоническая боль в ладони, в ладони со шрамом.